На всякий случай Карс выставил на седьмой палубе усиленные посты. Кроме того, тосконец нутром чувствовал, путешествие в систему китара является лишь предлогом для осуществления более серьезной и опасной миссии. Интуиция подводила оливийца крайне редко. К властелину подошел высокий светловолосый лейтенант, один из адъютантов командира крейсера. Лихо козырнув, молодой человек громко отчеканил. «Господин майор, вам приказано через час явиться в каюту начальника экспедиции». «Хорошо». Карс небрежно кивнул головой и иронично усмехнулся. Он снова не ошибся. Неторопливой походкой Тосконец направился к шлюзовому отсеку. «Пора отправлять бот еще за одной партией десантников». Порой мутанту даже не верилось в то, что происходило вокруг него. «Всего 15 лет назад...» Карс с тяжелой дубиной в руках во главе отряда воинов бродил по бескрайним просторам пустыни смерти в поисках оазисов и случайных путников. Властелины безжалостно убивали несчастных. Люди являлись едва ли не основной пищей племени. Сейчас оливиец совершенно не помнил вкус человеческого мяса. От старых привычек пришлось отказаться. Хотя факты каннибализма в полках мутантов регистрировались постоянно. Особенно часто это происходило при зачистке диких районов у Нимы и Аскании. Виновных строго наказывали, но из армии не изгоняли. Изменить психологию солдат в одночасье невозможно. Одежда Олисе была аккуратно развешана в шкафу. Русич быстро снял парадный мундир и начал надевать повседневную форму. Она гораздо просторнее и удобнее, а главное абсолютно не движение. Неожиданно сработал зуммер двери. В каюту уверенно вошел генерал Оун. «Прошу прощения за вторжение», — вежливо произнес командующий. «Это я виноват», — вымолвил Храбров, застегивая китель. «Нарушил субординацию. Мне следовало сразу явиться в рубку управления. Заставлять себя ждать по меньшей мере неэтично. Признаюсь честно, ужасно хотелось переодеться». «Понимаю», — улыбнулся Аланец. Парадный мундир выглядит эффектно, но имеет ряд существенных недостатков. Боевые офицеры не любят его носить. Зато штабные карьеристы регулярно щеголяют в нем на балах и приемах. Женщины падки на эполеты и Аксельбанты. Им кажется, что это признак мужественности и силы. «Глубочайшее заблуждение», — проговорил землянин. «Увы, не все красавицы так умны, как ваша жена», — заметил Оун. Я встречался с ней дважды, и каждый раз она поражала меня высочайшим уровнем интеллекта. Очень настойчиво и упрямо. Не случайно великий координатор лично курировал продвижение госпожи Кроул по карьерной лестнице. Вырваться из цепких лап правителя нелегко. — Вы на что-то намекаете? — гневно сверкнул глазами Олис. — Нет-нет, — поспешно ответил генерал. — Командование флота полностью доверяет и вам, и вашей жене. Просто два дня назад я получил служебный рапорт от госпожи Храбровой с просьбой включить ее в состав звездной экспедиции. Она основательно и скрупулезно подошла к данной проблеме. Приведенные доводы трудно опровергнуть. В конце концов, Храброва действительно лучший специалист по внеоландским связям. У женщины богатый практический опыт. И данцы ведь вряд ли сразу пойдут на уступки. И какое решение принято? С тревогой в голосе спросил русич я отклонил рапорт бесстрастно сказал оун благодарю облегченно выдохнул землянин это вовсе не личная прихоть продолжил командующий ваша жена нарушила ведомственные правила научная лаборатория и следующая пленного горга находится под юрисдикцией службы контрразведки для перевода специалиста подобного уровня требуется санкция генерала байлота а она отсутствовала. Кроме того, включение госпожи Храбровой в состав делегации сразу вызвало бы ненужные домыслы в средствах массовой информации. Совет мгновенно бы отреагировал на скандал. «У меня желания нет оправдываться». Улис внимательно смотрел на Аланца. «Понять, — говорит Оун, — серьезно или с иронией, — никак не удавалось. Лицо генерала было абсолютно непроницаемо. Скрывать эмоции он умел превосходно. Но какова Олис, хитрая бестия, вытянула из мужа необходимые сведения и тайком по секретному каналу послала рапорт. И ведь даже сегодня утром при прощании не обмолвилась ни словом. Ее не изменишь, идет напролом. Целеустремленность и упрямство, неотъемлемые черты характера кроулов. Только благодаря им... Любовь высокородной Аланки и варвара-наемника приобрела реальные очертания, преодолев годы невзготы испытаний. На устах землянина появилась едва заметная улыбка. «Я готов к инспекции судна», — произнес Храбров. «Не торопитесь», — остановил Русича командующий. «Сделайте это без меня. Хорошо, что вы проследовали сразу в свою каюту». «Теперь у нас есть время обсудить кое-какие детали экспедиции наедине». Генерал сел в одно из кресел и положил на стол небольшой прибор. Олис сразу узнал его. Противоподслушивающее устройство. Такой аппаратурой снабдить Оуна мог только Аргус. «Когда ведешь крупную игру, мелочей не бывает». Землянин расположился напротив Аланца. Выдержав паузу, командующий обвел взглядом помещение и сказал. «Неплохие апартаменты. Конечно, не роскошный номер в дорогой гостинице, но вполне приемлемо. Скоро боевые крейсера превратятся в прогулочные лайнеры». «Не думаю», — возразил Русич, — «у человечества много врагов, и горги далеко не самые опасные. Я тоже так считаю», — кивнул головой генерал. Во взаимоотношениях Храброва с Оуном всегда присутствовала определенная дистанция. Ни тот, ни другой не позволяли себе перейти на «ты». Они не настолько хорошо знакомы. С Сорвелом было гораздо проще. Путешествие в систему Аридана, сражения с насекомыми и длительный перелет на Бригете сблизили оланца и землянина. Спустя несколько лет бывший наемник и командующий встретились как старые друзья. Генерал понимал Олися с полуслова. С Оуном Русич познакомился только перед высадкой на Маору. Аланец и землянин испытывали друг к другу уважение, но не более. — Вас наверняка интересует, почему именно Лаваль избран флагманом, — проговорил генерал. — Неопытный командир, неслаженный экипаж, ни разу не преодолевший световой барьер корабль. — Читайте мои мысли? — усмехнулся Храбров. — Ничуть. — возразил он. «Я бы задал те же вопросы». «Кое-какие предположения на этот счет у меня есть», вымолвил Русич. «Высокопоставленные члены мирной делегации хотят путешествовать в более комфортных условиях, чем в прошлый раз». «Приятно иметь дело с умным человеком», спокойно отреагировал командующий. Лаваль строился по особому проекту. При абсолютно той же конфигурации Пятый, шестой и седьмой ярус судна переделаны весьма основательно. Это представительский корабль, огромный зал для приемов, шикарные каюты для гостей, ресторанное оформление офицерской столовой, мягкая мебель, хрустальные люстры, широкие удобные кровати, дорогие ковры, идеальные условия для длительной экспедиции важных особ. «А как же боевые и ходовые качества крейсера?» — уточнил «Они не пострадали?» — ответил Аланец. «Лаваль ни в чем не уступает классару или баскету. Тогда за счет чего проведена эта реконструкция?» — напрямую спросил землянин. «Значительно уменьшены складские помещения и медицинский блок. Нет больше на судне тренажерного зала и комнаты отдыха. В жилом секторе пришлось потесниться экипажу. Проектировщики сузили коридоры и сократили количество спасательных капсул». «Вот скоты!» — выругался Храбров. «Наплевали на людей ради крошечной группы снобов». «Я не в силах изменить ситуацию», — пояснил генерал. «Таково требование совета. Маклин хочет чувствовать себя полноправным представителем человеческой цивилизации. Волкаалцы должны увидеть, что и нам роскошь и богатство не чужды. Дизайнеры и оформители трудились два месяца. Вот почему задержался ввод в строй Лаваля». В каюте воцарилась тишина. Русич обдумывал слова Оуна. «Общество всегда было расслоено по имущественному и наследственному признаку. Бред о равных возможностях, несущейся с экранов голографов, в состоянии слушать лишь полоумные идеалисты. У отпрыска высокопоставленных родителей куда больше шансов получить хорошее образование и престижную работу». Какую бы должность сейчас занималось, если бы не постоянная поддержка Байлота? Ответ напрашивался сам собой. Но до подобного абсурда звездный флот еще не доходил. Условия жизни на боевых кораблях и так далеко не блестящие. Боеспособность экипажа неминуемо снизится. О психологическом климате и говорить не приходится. Необходимо обязательно побеседовать на эту тему с офицерами. Неужели Аргус идти на правы? Совет Союза прогнил насквозь, его члены думают только о собственном благополучии. Власть иссушает, калечит души. В сердце появляется черствость и безразличие. За сухими цифрами статистики избранники народа перестают видеть реальных людей. А теперь о второй части экспедиции. Командующий невольно понизил голос. «Информация о насекомых нужна человечеству как воздух». «Я уже получил соответствующее указание от генерала Байлота», произнес землянин. Ланец тяжело вздохнул и нервно провел ладонью по подбородку. Он заметно волновался. Он прекрасно понимал, какие последствия будут в случае неудачи и чем все это может закончиться для него. Минимум отставка. А при неблагоприятных условиях каторга на рудниках Маоры или смертная казнь. Мятеж в условиях войны карается необычайно сурово. А иначе действия офицеров не классифицируешь. Педантичный, исполнительный служак сознательно шел на нарушение приказа. Принять такое решение для командующего было необычайно трудно. Аланец провел не одну бессонную ночь, мучаясь сомнениями. Теперь понятно, откуда в глазах Оуна усталость и тревога. «Кто-нибудь в штабе или на кораблях знает о разведывательной миссии эскадры?» — вымолвил Храбров. «Конечно нет», — мгновенно отреагировал генерал. «Наша встреча с Байлотом носила конфиденциальный характер с соблюдением строжайших мер безопасности. Обсуждение вопроса проводилось на загородной вилле. Утечка сведений абсолютно исключена». «Значит, о моем секретном задании знают лишь трое?» «Вы, Аргус и я». — сказал Русич, ни словом не обмолвившись обаято. — Беспокоиться не о чем. Если мы не обнаружим горгов или попадем в засаду, в измене обвинят одного меня. Вам совершенно ничего не угрожает. В конце концов, мою кандидатуру на должность руководителя экспедиции утверждал совет. Да и неизвестно, вернется ли отряд обратно в систему Сириуса. В зрачках командующего сверкнул гнев. С металлом в голосе он произнес, «Полковник, неужели вы думаете, что я буду прятаться за чью-то спину? Как любой уважающий себя офицер, я всегда отвечаю за свои слова и поступки. Самый суровый приговор лучше бесчестия. Нести ответственность должен тот, кто дает приказы, а не исполняет. Мне известно о вашей дружбе с генералом Байлотом. Начальник службы контрразведки ведет сложную и рискованную игру» но я в ней не участвую. К сожалению, все легальные методы борьбы исчерпаны, а угроза, нависшая над человечеством, реальна. Горги могут начать вторжение в любой момент. Руководство Союза не оставило мне выбора либо переступить черту, либо принести в жертву семью, близких, мир, который мы так любим. Я, командующий звездным флотом, и моя главная обязанность — любой ценой защитить планеты. «Ваша порядочность вызывает уважение», — спокойно кивнул головой Олесь. «Но она бессмысленно и глупа в подобной ситуации. Меня неминуемо ждет суд военного трибунала. Вопрос лишь в том, какое решение будет принято. оно напрямую зависит от результата поисков. Защитить мятежника не в состоянии никто, тогда к чему ваша жертва?» «Честность — это хорошо, но давайте поговорим о целесообразности. Кто займет освободившееся место? Какой-нибудь штабной лизоблюд, ни разу не участвовавший в боевых действиях?» «Не знаю», — пожал плечами Аланец. «Подобные вопросы решает совет». «Вот именно», — довольно резко воскликнул землянин. «Они найдут послушного, беспринципного человека, которого интересует только карьера и собственное положение в обществе». Оглянитесь вокруг, генерал. Страна погрязла в пороках и интригах. Здравомыслящих людей не так уж и много. Обыватели, как губка, с радостью впитывают сладкую успокоительную ложь. Псевдоаналитики и эксперты утверждают, что враг разгромлен и больше в обозримом будущем не вернется. Это целенаправленная политика, последняя надежда на флот и гарнизоны космических станций. Ваша отставка приведет к трагическим и непредсказуемым последствиям. Мы на пороге великих событий. Либо люди сплотятся и победят, либо исчезнут в бездне истории, как другие цивилизации. Я сам себе не прощу подобного предательства. Обреченно вымолвил оун. Нет никакого предательства, улыбнулся Храбров. Вольно или невольно вы втянуты в бешеный водоворот событий. «Остаться в стороне уже нельзя. Кто не с нами, тот против нас. Даже если бы не было санкций командующего, я бы все равно отправился в разведку. Упускать такой шанс преступления, когда на кону стоит судьба человечества, уже не до церемоний и моральных принципов. Заставьте свою совесть замолчать». Генерал откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на Русича. Пауза длилась не больше минуты но обоим мужчинам она показалась невероятно долгой. «А вы не боитесь?» — задумчиво спросил Аланец. «Нет», — бесстрастно произнес Олис. «Никто не живет вечно, а я умирал не один раз». «Я не о том», — поправил Оун. «Вы не боитесь ошибиться? Самые большие беды народам приносят фанатичные праведники. Благими намерениями услана дорога в ад». Где гарантия, что мы правы, и наши действия являются единственно возможным выходом из сложившейся ситуации? Не спровоцирует ли группа крейсеров нападение горгов? Не исключено, согласился землянин. Однако не ошибается тот, кто ничего не делает. Риск неизбежен. Спрятавшаяся в раковину улитка рано или поздно все равно станет жертвой хищника. Лучше умереть в бою с оружием в руках, чем от ножа палача. Насекомые рассматривают другие расы только как потенциальный продукт питания. «Чего тут спорить? Решение принято», — развел руками генерал. «Я не привык отступать. Вы сумеете убедить офицеров эскадры отправиться на поиски врага? Задача ведь непростая. Экипажи судов неоднородны, и кое-кто может попытаться поднять бунт». «Не сомневайтесь», — снисходительно усмехнулся храбров. Я не случайно разместил на тяжелых крейсерах десантников. Мутанты выполнят любой мой приказ. Если понадобится, мы применим силу. Хотя, думаю, до этого не дойдет. Сейчас меня гораздо больше интересует фигура Вилла Нейлона. От командира флагманского судна зависит немало. Что он за человек? Способен ли на решительные шаги? — Сложный вопрос, — вымолвил Ланец, подаваясь чуть вперед. Выходцев из подземной Тосконы я знаю не очень хорошо. Поступил в Звездную Академию, блестяще ее закончил. Неплохо себя зарекомендовал на летных испытаниях и во время учений. Служил первым помощником на Паларе. Участвовал во вторжении на Маору. Проявил себя с самой лучшей стороны. Кто выдвинул его на должность командира Лаваля? Уточнил Русич. «Это плановое назначение», — ответил Оун. «Выслуга лет, опыт, боевые заслуги». «Понятно», — кивнул головой Олесь. Генерал взглянул на часы и поспешно встал. Землянин тотчас последовал примеру старшего по званию. «Субординация? Ничто так не ценится, как уважение». «Мы чересчур засиделись», — проговорил Аланец. «У меня слишком много дел во фланке». «А как же показательные стрельбы?» — удивился Храбров. «Проведете их самостоятельно». Махнул рукой Оун, направляясь к двери. Неожиданно генерал остановился, обернулся, слегка поморщился. «Чуть не забыл сообщить еще одну неприятную новость», — вымолвил ланец «Стиву Маклину Советом Союза предоставлены особые полномочия. В частности, он получил право на беспрепятственный доступ в рубку управления и двигательные отсеки. Спорить бесполезно». Русич тихо выругался. Проблемы росли, словно снежный ком, катящийся с горы. Он даже мысленно представил самодовольное, надменное выражение лица профессора. «Провожать меня не надо», — произнес командующий. «Я знаю, где находится шлюзовой ярус. Надеюсь, в следующий раз мы встретимся при более благоприятных обстоятельствах». После короткого официального рукопожатия он покинул каюту Олеса. Несколько секунд землянин стоял без движения, тупо смотря на темный экран голографа. «Ну почему же так хочется напиться?» — наконец выдохнул Храбров. Идти в рубку управления больше не имело смысла. Цель визита генерала была вовсе не инспекция корабля, а беседа наедине с руководителем экспедиции. Поправив форму, Русич двинулся в кают-компанию. Возле лестницы лифта расположились охранники Карса. Властелин отлично знает свое дело. Мощные фигуры, мощные бронежилеты, закрывающие тело, массивные шлемы, на плече лазерный карабин. В глазах абсолютная бесстрастность. Солдаты внимательно следили за проходившими мимо членами экипажа. Только сейчас Олесь заметил, что коридоры действительно уже, чем на обычных крейсерах. Во время тревоги и эвакуации это создаст дополнительные трудности. Землянин спустился на два яруса ниже, миновал боевую рубку и вошел в офицерскую столовую. В первое мгновение Храбров даже растерялся. Описания Оуна меркнули перед реальностью. Столы из натурального резного дерева, мягкие удобные стулья, белоснежные скатерти с золотой каймой, хрустальные фужеры — сверкающие наборы вилок и ножей. Роскошь прогулочного лайнера или дорогого ресторана, но никак не тяжелого крейсера Звездного флота. Само собой, помещение пустовало. Оно предназначено для высокопоставленных особ и их гостей, а не для простых членов экипажа.